Глава 17 Мышь. Смотреть перед собой никак не получалось. То глаза закрывались, то голова кружилась. С тех пор, как я впервые оказалась во сне Старе и Шером, то постоянно ночами наблюдала за их нелегкой жизнью. Они ели землю, воровали, убегали и постоянно боялись, что завтра могут не проснуться. Мне их опасения пусть и чужды, но от этого ужаса испытывала не меньше. Эти сны казались мне слишком реальными. «София, ты собираешься отвечать на вопрос или нет?» Гневно спросила учительница, вырвав меня из дремы. Вздрогнула и потерянно осмотрелась. Весь класс смотрел на меня и хихикал. «Я не знаю», — стыдливо призналась я. «Не знаешь ответа на вопрос или сам вопрос?» Продолжила давить Муна. «Из всех учителей она мне нравилась меньше всего». Кажется, ее главной целью по жизни было унижение тех, кто слабее, и пресмыкательство перед вышестоящими. Сжала зубы. Перед глазами начали плавать разноцветные нити. Прекрасно сознавала, что стоит мне только прикоснуться хоть к одной из них, как сразу возьму ее под контроль. Но Шейла запретила мне это делать. Возможно, опасалась, что я могу еще кого-нибудь убить. Я этого тоже боялась, поэтому держала магию при себе. «Я вас не слушала. Извините». Выдавила из себя я. На тощем и вытянутом лице Муны появилась надменная улыбка. «Я так и знала». Произнесла она под трель звонка. Вскочила на ноги и закинула учебники в сумку. «Сайсон, задержись!» Приказала Муна. Пришлось подчиниться. «Раз уж ты считаешь себя самой умной, то сделай на завтра доклад по прошедшей теме на десять свитков. Заявила она. "О нет, пожалуйста, не надо. Я очень загружена магией и магией". Муна фыркнула. "Меня все эти глупые фокусы не касаются. Жду завтра доклад". Она встала и направилась к двери. Злость у меня в груди не на шутку разбушевалась. Сама не заметила, как прикоснулась к одной из нитей. Учительница споткнулась и упала на пол, ударившись лбом об стол. Вы не ушиблись? Невинно захлопала я глазами. «Нет, все в порядке». Муна в смущении вскочила на ноги и убежала. Жаль, такой фокус с Шейлой не пройдет. Меня очень расстраивало, что уже больше месяца я занимаюсь откровенной ерундой. Смотрю на уголь, переливаю воду из одного стакана в другой или леплю куличи из земли. Никакой магии из них совсем не ощущалось. Шейла же непреклонно заявляла мне, что это основы И каждая ведьма должна уметь призывать стихии. Вот только зачем? Чтобы убираться в комнатах и закрывать двери силой мысли? Очень уж полезно». Проходя мимо подруг, помахала им рукой. Они неохотно ответили. «Когда я перестала скрывать свои способности, отношение ко мне изменилось. Даже Надя призналась в том, что родители запретили ей со мной общаться. В обычное время я бы разозлилась и расстроилась» но сейчас была слишком занята. Путь до учебного центра прошел быстро. Заходя, заметила у входа калиба Рейзена. Его имя знал каждый человек в столице. Он — гениальный керосир, стратег, самый молодой генерал, убийца Арахны и местный сумасшедший. После того знаменательного боя он отказался от всего, взял на обеспечение жену погибшего товарища с ребенком, открыл цветочный магазин на окраине и исчез из общества больше, чем на 15 лет. Собственно, поэтому к его последнему заявлению о родстве с Шейлой отнеслись скептично. Но я знала, что он не лжет. Было в них двоих что-то родственное, да и нити выдавали правду. Шейла разговаривать с ним отказывалась, поэтому он торчал то здесь, то около ее дома, чем ужасно ее нервировал. Меня же распирало от любопытства — но поговорить с ним о ведьмах я никак не могла из-за отсутствия свободного времени. «Здравствуйте!» Поздоровалась я с ним. «Привет, Сона!» Калеб дружелюбно мне улыбнулся. «Как обычно, пришла учиться?» Маска на лице у меня дрогнула, и мужчина рассмеялся. «Думаю, Шейла не просто так учит тебя контролю над стихиями. Постарайся его освоить». Наказал он мне. «Ладно!» Неохотно протянула я и пошла в выделенную нам комнатку. Лука сегодня тренировался в стрельбе из ружья. Он вспотел, но выглядел все еще прекрасно. Затормозила и мечтательно улыбнулась. Он заметил мой взгляд и весело помахал рукой. Ответила ему тем же. «Думаю, не стоит отвлекать его». Тихо сказал голос сзади, заставивший меня вздрогнуть и обернуться. Эрден Лука во мне улыбнулся одними губами. Глаза же у него остались предельно серьезными. Видимо, вся доброта уходила на Шейлу. Одного взгляда на него в ее присутствии хватало, чтобы осознать его влюбленность. Кирасиры неодобрительно качали головами, но ничего ему не говорили, а Шейла в упор его симпатии не замечала. «Да, конечно, считайте, меня тут уже нет», быстро сказала я, подбежала к комнатке, открыла дверь и оцепенела. Шейла дремала на диване а в противоположном углу сидел грозный, как туча, Крис. Он еще ни одного слова ей после заявления Калиба не сказал, но новость о приобретении такой сестрички ему явно не понравилась. Кинула сумку на пол, села на стул и уставилась на подготовленный для меня уголек. Сосредоточиться совсем не получалось. Негативные эмоции Криса перетягивали мое внимание. «Выйди!» сухо попросила Шейла, не открывая глаз. «Я?» – удивленно переспросила я. «Нет. Он.» Шейла указала пальцем на Криса. Еще чего?» Надменно отозвался он. «Ты фонтанируешь отрицательной энергией и избиваешь магию соны». Со вздохом пояснила Шейла. Крис пару раз недоумённо моргнул, а потом перевел взгляд на меня, будто бы впервые заметив. Он вздохнул и постарался успокоиться, но ничего не получилось. Тогда он снова посмотрел на Шейлу. Почему ты не хочешь с ним просто поговорить? Вдруг спросил он. А почему этого хочешь ты?.. Безразлично ответила вопросом на вопрос Шейла. У моего отца здоровье не железное, а ты заставляешь его буквально жить на улице. Он может заболеть. С искренним волнением сказал Крис. Боюсь, один единственный разговор не то, чего он хочет. Спокойно произнесла Шейла. Это все какая-то ошибка. Папа порой ведет себя странно, так что все привыкли. Крис покачал головой. Шейла хмыкнула. Опустилась угнетающая тишина. Я поняла, что совсем не могу концентрировать внимание. А еще и этот доклад. «Можно я сегодня не буду заниматься?» Устала, спросила я. «Конечно. Но когда кто-нибудь захочет тебя убить, меня не зови». Безразлично отметила Шейла. Крис рассмеялся. «Зачем, скажи на милость, хоть кому-то может понадобиться убить ребенка?» Спросил он. Шейла так внимательно посмотрела на него, что Крис напрягся. «Вот сейчас и узнаем». Ответила она и поднялась на ноги. Я среагировать не успела. Дверь в зал открылась, и внутри комнатки проникло ледяное негодование. Пусть оно и оказалось направленным не на меня но мне отчаянно захотелось убежать и спрятаться. «Вы видите их!» Рявкнул звонкий женский голос. Внутрь зашли двое кирасиров в полном снаряжении. Сделала шаг назад. Шейла же спокойно вышла, не дав им к себе прикоснуться. Один из мужчин потянулся ко мне и грубо схватил за запястье. Взвизгнула больше от страха, чем от боли. «Эй!» Крис оторвался от стены и попытался отстранить от меня мужчину. «Сгинь! Это приказ принцессы!» Грубо ответил кирасир и вытолкнул меня в зал. Растерянно осмотрелась и увидела посреди зала изящную женскую фигуру с блестящими черными волосами. Ее длинное изумрудное платье идеально подходило к глазам и украшениям. Узнала в ней нашу единственную принцессу и ощутила ком в горле. «На колени!» – скомандовала она. Шейла не шелохнулась. Мужчина рядом со мной начал тянуть меня вниз, неосознанно потянулась к нитям и заставила его меня отпустить. Рванула к Шейле, но она так грозно посмотрела на меня, что пришлось замереть. Выход из зала нам заблокировали. Мне стало очень страшно. Повторю еще раз для особо безмозглых. На колени, сказала принцесса Элиза фон Родерик. Шейла по-прежнему продолжала стоять с гордо вздернутым подбородком. «Элиза?» – раздался удивленный голос Эрдена. Принцесса обернулась, и взгляд у нее смягчился. «Эрден, ты в порядке? Что она с тобой сделала?» – спросила Элиза, подхватывая платье и подходя к нему. Эрден растерялся, позволив ей проверить его лоб. «Я здоров», – произнес он, пытаясь отстраниться, но Элиза схватила его за руку и прижалась. «Нет, это не так». «Ты обещал жениться на мне. Неужели забыл, как сильно я тебя люблю?» «Не стоило идти на такие жертвы ради моего спасения», – жалобно сказала Элиза. Она не врала. Я четко видела ее влюбленность, но она казалась мне неправильной. Принцесса скорее уж просто хотела обладать им, как красивой парой сережек. Эрден мягко улыбнулся. Он тоже любил ее, но совсем не так, как Шейлу. Его чувства больше походили на любовь к младшей сестре. Мое обещание не было официальным, и нам тогда было меньше десяти лет», — заметил он. «Ты любишь меня, иначе бы не женился на ней». Элиза указала рукой на Шейлу. С удивлением заметила всплеск гнева от Шейлы, но она быстро его скрыла. Неужели преревновала? Кирасиры позади нас перехватили оружие и мое любопытство к романтической драме угасло. «Они же не собираются атаковать нас?» Элиза. Терпеливо начал Эрден. «Ведьмы опасны. Их не должно быть в столице. И если никто, кроме меня, этого не понимает, то я разберусь с ситуацией самостоятельно». Принцесса вновь посмотрела прямо на Шейлу. «Впрочем, я могу передумать, если она отдаст мне свой гримуар» неосознанно потянулась к груди и вытащила гримуар, вспоминая ту невыносимую боль, когда мне показалось, что могу сгореть изнутри из-за агонии. Ответ Шейлы оказался очевидным. «Ты его не получишь». «В таком случае все решено. Застрелите их!» рявкнула принцесса. Внутри меня все оборвалось. «Неужели я вот так умру?» Ученики потерянно переглянулись. Идея стрелять по нам им тоже не понравилась. «Элиза!» Негодующе крикнул Эрден. «Прекрати! Ты не понимаешь ситуацию!» «Более чем понимаю!» Вынужден согласиться с этим молодым человеком. Из толпы с мечом наперевес вышел Калиб. «Мистер Рейзен? Что вы здесь делаете?» Элиза удивленно распахнула глаза. «Исправляю ошибки прошлого!» Ответил он и встал перед Шейлой. Я не могу позволить вам убить их. Вы понимаете, что это измена?» Калиб в ответ вытащил меч из ножен. Меня передернуло. Резко захотелось превратиться в мышку и юркнуть в какую-нибудь щель. «Мы не нуждаемся в защите», — вдруг спокойно произнесла Шейла. Но Калиб столкнулся с яркими и уверенными глазами Шейлы. «Не усугубляй ситуацию и отойди», — сказала она. Калип сжал руки в кулаки, но отступил. Тебя это тоже касается, обратилась Шейла к Эрдену. Принцесса хочет боя, значит, получит. Я не собираюсь терпеть, да и свидетелей, для того, чтобы подтвердить, что это самозащита, хватит. Эрден открыл рот, потом закрыл его, кивнул и отодвинулся. Стреляйте! скомандовала принцесса, но ученики не сдвинулись с места. Вы оглохли! «Ладно, тогда просто схватите их». Кирасиры позади меня зашевелились. Обернулась и заметила, что они вытащили кнуты. Один из них щелкнул им, заставив меня вздрогнуть. Попятилась назад, дрожа от страха. Мужчина атаковал. «Нет!» — крикнула я, споткнулась и зажмурилась. Мир вокруг меня заискрил. Я почувствовала обволакивающее тепло, которое усилилось жаром дыхания множества людей рядом. Оно все возрастало до тех пор, пока не вырвалось огнем, отделившим меня от керосиров. Ощутила затхлое дыхание возможной смерти. Сжалась в комок и закрыла глаза. Раздались выстрелы.